Ошеломленная Нэн растерянно смотрела на Дови. У нее не возникло даже смутного понятия о том, что может иметь в виду Дови. То, что она сказала, было полнейшей бессмыслицей. — Я? Я? Что ты хочешь сказать? — Мне кажется, все достаточно ясно. Дови смотрела на нее с жалостливой улыбкой. Раз уж ее... вынудили раскрыть секрет. Она намерена сделать этот секрет заслуживающим того, чтобы быть сказанным. Ты и она родились в одну ночь. Тогда Томасы жили в Глене. Нянька взяла сестру Ди к Томасам и положила там в колыбель, а тебя отнесла к матери Ди. У нее не хватило смелости взять и Ди, а иначе она это сделала бы. Она ненавидела мать Ди, и выбрала этот способ, чтобы свести с ней счеты. Вот так и вышло, что ты на самом деле Касси Томас и должна жить в рыбацкой деревне, а бедная Касси должна наслаждаться жизнью в Инглсайде, вместо того, чтобы мучиться в доме Шестипалова, где ее частенько поколачивает мачеха. Мне так жаль ее. Нэн верила каждому слову, этой нелепой выдумки. Она никогда в жизни не лгала и ни на миг не усомнилась в правдивости Дови. Ей никогда не пришло бы в голову, что кто-то, тем более ее обожаемая Дови, может выдумать такую историю. Она смотрела на Дови страдальческими глазами существа, безвозвратно утратившего все иллюзии. «Как?» «Как твоя тетя Кейт узнала об этом?» Задыхаясь, еле выговорила она пересохшими губами. «Нянька призналась ей на смертном одре», — мрачно сообщила Дови. «Я полагаю, ее мучила совесть. Тетя не сказала никому, кроме меня. Когда я приехала в Глен и увидела Касте Томас, Нэн Блайт, я хочу сказать, я внимательно посмотрела на нее». У нее рыжие волосы, и глаза точно такого цвета, как у твоей матери. А у тебя и глаза темные, и волосы. Вот по какой причине ты не похожа на Ди. Близнецы всегда выглядят совершенно одинаково. А у Касси точно такие же уши, как у твоего отца. Красивые, и так плотно прилегают к голове. Я полагаю, теперь уже ничего нельзя исправить». но часто думая о том, что это несправедливо. Тебе так легко живется, и наряжают тебя, как куколку, а бедная Касси, то есть Нэн, в лохмотьях, и часто не доедает, и старый шестопалый бьет ее, когда приходит домой пьяный. Ну что ты так на меня уставилась? Нэн чувствовала, что не в силах вынести эту муку. Все теперь стало пугающе ясно. Люди всегда находились странным, что она и Ди совсем не похожи друг на друга. — Вот почему это так! Я ненавижу тебя, Дови Джонсон, за то, что ты мне это сказала! Дови спокойно пожала пухлыми плечами. — Я же не говорила, что тебе это будет приятно, правда? Да я и не хотела ничего рассказывать. Ты заставила меня! «Куда ты?» Нэн, бледная и пошатывающаяся, поднялась на ноги. «Домой!» «Сказать маме!» Страдальчески пробормотала она. «Не смей! Ты клялась, что не скажешь!» Выкрикнула Дови. Нэн растерянно уставилась на нее. Это была правда. Она обещала, что ничего не скажет. А мама всегда говорила, что нельзя нарушать обещание. — Я, пожалуй, сама пойду домой, — сказала Дови. Ей не совсем нравился вид Нэн. Она схватила зонтик и убежала. Ее голые икры быстро мелькали вдоль пристани. Позади она оставила несчастного ребенка, сидящего среди руин своего маленького мира. Дови это мало волновало. Доверчивая. Слишком, сказано, слабо. и одурачить-то ее было не очень интересно. Конечно, она все расскажет матери, как только вернется домой, и узнает, что ее обманули. — Хорошо, что я в воскресенье уезжаю домой, — думала Дови. Нэн долго сидела на пристани. Ей показалось, что прошли часы. Сидела, ничего не видя перед собой. Сокрушенная, полная отчаяния, Она не была маминой дочкой. Она была дочкой шестопалого Джимми. Шестопалого Джимми, которого она всегда втайне боялась, просто потому, что у него шесть пальцев. Она не имела права жить в Инглсайде, быть любимой папой и мамой. О-о-о! — Нэн жалобно застонала. Мама и папа не будут больше любить ее, если узнают правду. Вся их любовь обратится на кассе Томас. Нэн приложила руку к лбу. У меня от этого голова кружится, — сказала она. Глава 31 — Почему ты ничего не ешь, лапочка? — спросила Сюзан за ужином. — Не была ли ты сегодня слишком долго на солнце, дорогая? — встревоженно спросила мама. — У тебя болит голова? — Да, — сказала Нэн. — Но у нее болела не голова. Неужели она солгала маме? А если так, то сколько еще раз ей придется лгать? Ведь она знала, что никогда больше не сможет есть. Никогда. Пока ее мучает то, что ей известно. И она знала, что никогда не сможет рассказать об этом маме. Не столько из-за обещания. Разве не сказала Сюзан однажды, что плохое обещание лучше нарушить, чем выполнить? Но потому, что этим она причинила бы маме боль. Почему-то Нэн знала, что маме, вне всяких сомнений, было бы ужасно больно. И папе тоже. Однако была еще... Касси Томас, она ни за что не станет называть ее Нэн Блайт. То ужасное чувство, которое испытывала Нэн, когда думала о Касси Томас, как о настоящей Нэн Блайт, невозможно описать. Ей казалось, что эта мысль совершенно стирала ее саму с лица земли. Если она не Нэн Блайт, она никто... Она ни за что не станет Касси Томас. Но мысль о Касси продолжала преследовать ее. Неделю Нэн не могла отогнать от себя призрак рыжей девочки с серо-зелеными глазами. Это была ужасная неделя, когда Ани и Сюзан очень волновались за ребенка, который не хотел ни есть, ни играть, и лишь хандрил по углам, если употребить выражение Сюзан. Неужели она так грустна, потому что Довид Джонсон уехала домой? Нэн сказала, что дело не в этом и вообще ни в чем. Она просто устала. Папа осмотрел ее и прописал какое-то лекарство, которое Нэн послушно приняла. Оно было не такое противное, как касторка, но даже касторка ничего не значила бы теперь. Ничто не значило, кроме... Касси Томас и ужасного вопроса, который всплыл в ее смятенном уме и завладел всем ее существом. Не должна ли Касси Томас получить то, что принадлежит ей по праву рождения? Справедливо ли то, что она, Нэн Блайт, Нэн отчаянно цеплялась за свое имя, имеет все, чего лишена Касси Томас? Но на что именно Касси имеет законное право? Нет, это было несправедливо. Нэн испытывала глубочайшую уверенность, что это несправедливо. Честность и чувство справедливости были очень сильны в Нэн, и день ото дня крепло ее убеждение, что будет только справедливо, если Касси Томас узнает всю правду о себе. В конце концов, никто, вероятно, особенно не огорчится, Папа и мама сначала немного расстроятся, но как только узнают, что Касси Томас их дочка, вся их любовь обратится на Касси, и она, Нэн, не будет ничего значить для них. Мама станет целовать Касси Томас и петь ей в летних сумерках, петь колыбельную, которой нравилась Нэн больше всех других песен. Я видела кораблик, что плыл в морской долей. И вез он мне подарки со всех концов земли. Нэн и Ди часто мечтали о том дне, когда придет их кораблик. Но теперь подарки, ее доля их, во всяком случае, будут принадлежать Касси Томас. Касси Томас отдадут ее роль королевы-фей. на предстоящем концерте воскресной школы и ее ослепительный пояс со золотой мишуры. Как Нэн ждала этого концерта! Сюзан будет печь фруктовые слойки для Касси Томас, а заморыш — тереться об нее и мурлыкать ей. Касси будет играть с куклами Нэн в домике для игр, в кленовой роще и спать в ее кровати. Понравится ли это Ди? Будет ли Ди любить Касси как сестру? Настал день, когда Нэн поняла, что больше не в силах выносить эти мучения. Она должна сделать то, что правильно и справедливо. Она пойдет в рыбацкую деревню и скажет Томасам всю правду. А уж они пусть скажут папе и маме.